Глава пятнадцатая. На этаже имелся длинный балкон с высокими перилами, и, покинув кабинет Ростоцкого, Дина вышла туда, чтобы глотнуть свежего воздуха. Здесь было прохладно, все-таки десятый этаж. Мысли в голове путались, не желая укладываться в связанную картинку. Зато дурнота наконец-то отступила. Ставить новобретенных коллег в известность о ее беременности так скоро не хотелось. Со временем все равно узнают. «Не боитесь высоты?» Раздался за спиной смутно знакомый голос. Она обернулась и увидела Ивана Платоновича, который шагнул к ней с все такой же открытой улыбкой. Промелькнула мысль, искренне ли он улыбается той, которая поставила его делового партнера и должно быть по совместительству достаточно близкого друга в столь неловкую ситуацию. Хотя, если так подумать, все началось как раз-таки с него, ведь Демьяна Ростоцкого никто не использовал так, как саму Дину, вернее, ее потерянный документ. «Не боюсь!» отозвалась она. «Тут хорошо, спокойно. А вы?» «Уже привык. Но поначалу было жутковато. Я вырос в квартире на первом этаже. А я в частном доме. Скучаете?» «Да», — призналась Дина. Она действительно скучала по родительскому дому и небольшому селу, где прошло ее детство. Но там у нее, как и у молодежи, вообще не было абсолютно никакого будущего. Учиться и то негде. «Вы уже переехали на новую квартиру?» «Собираюсь уже вот-вот», «Демьян вам сказал?» — догадалась она. Собеседник кивнул. «Если нужна будет помощь, обращайтесь. Грузчиков и машину сейчас нанять не нетрудно, но бывает, что обманывают с ценой Да и вообще лучше, если с ними будет общаться мужчина. Спасибо. Только не думайте, что я предлагаю из вежливости. У меня, между прочим, младшая сестра есть. Живет в другой стране, совсем одна. Как представлю ее на вашем месте? Тоска берет. Зачем уехала? Разве дома плохо? Охота к перемене мест?» предположила Дина. «Наверняка. Она всегда была такая. Восемнадцать лет прыгнула с парашютом, представляете?» «Не представляю. Я бы точно не решилась, особенно в восемнадцать», — добавила она, вспомнив собственную юность, в которой не случалось ничего такого рискованного, хотя смутные мечты о чем-то подобном порой закрадывались. «Я бы и сейчас не стал, и тогда ей меня уговорить не удалось. А вот прикрывать ее перед родителями, как обычно, пришлось мне». «Понятное дело», — хмыкнула дина С ним было действительно как-то легко и свободно общаться. Совсем не так, как с Ростоцким. «Вы хороший брат. Тоже всегда мечтал о старшем брате. Но я у родителей одна. У вас нет брата, а моя сестра далеко. Понимаете, к чему я веду?» Ответил ей улыбкой Иван. «Я слышала ваш разговор с Демьяном в кабинете», — решилась признаться она. «А, вы об этом!» Кажется, немного смутился ее собеседник. «Ну да, я переживаю, не хочется скандалов в прессе, особенно в преддверии выхода новой коллекции. Одежда для будущих мам не только комфортная, но и красивая. Это должно привлечь внимание. Как вы считаете?» «Согласна», — кивнула Дина. «А что насчет скандала, поверьте, он мне тоже не нужен. И к журналистам я не пошла бы даже в том случае, если бы Демьян категорически отказался мне подыграть». «Сейчас, когда мы с вами познакомились, я действительно в это верю», — мягко сказал Иван. «Вы не похожи на ту, кто ищет подобные славы. К тому же вы делаете это для спокойствия родителей». Ради близких людей и чисто по-человечески возможно понять. Но вот что я вам скажу. Остерегайтесь Маргариты Ринальди. Будьте с ней осторожны». Тут же вспомнилось, что Ростоцкий тоже сказал, чтобы она постаралась не попадаться на глаза его итальянке. «Они с Демьяном знакомы давно», — продолжал мужчина, задумчиво почесав затылке «Маргарита тогда была еще девчонкой, и все это время она мечтала выйти за него замуж. А я мешаю ее мечте сбыться?» «Не только вы, не только, но это не мои тайны. Просто хотел предупредить вас по-дружески». «Спасибо», — от души поблагодарила Дина. Здесь все вокруг было чужим и непонятным, так что очень приятно оказалось осознавать, что хотя бы один друг у нее есть. Оставалось лишь надеяться, что это не шпион, подосланный к ней Демьяном Ростоцким. Услышанная от Ивана давала пищу для размышления. «Выходит, Маргарита и Ростоцки знают друг друга много лет». И на тот момент, когда он заключил фиктивный брак, были знакомы тоже. Но зачем тогда ему все это было нужно? И ведь не расскажет. Пробовала уже спрашивать, ответа до сих пор не дождалась. Просто голова кругом. «Явилась!» — фыркнула Ирен, когда Дина вернулась в приемную. «Только устроилась, а уже отдыхаешь? Перерывчик себе устроила? Прежде чем куда-то отлучаться, ты должна сообщать мне это ясно». «Да ты, как я посмотрю, тоже не особо-то делами загружена». Она кивнула на россыпь журналов на столе перед блондинкой. «Изучаешь гламурную прессу, по телефону общаешься. Не только по-рабочему, между прочим. Зато я куда больше подхожу для этой работы, чем всякие там...» Пробромотала себе под нос Ирэн. «Хотя бы внешне. Ты вообще хоть раз у стилиста была?» «А это должно как-то влиять на качество моей работы?» Осведомилась Дина. «Кофе вкуснее получится?» «Или принтер с ксероксом после моего визита к стилисту будут лучше работать?» «Деревня!» Собеседница презрительно изогнула неестественно пухлые губы. «Это ведь тебе не какая-нибудь заводская бухгалтерия или там логистическая конторка, а модный дом. И все здесь должны производить правильное впечатление, а секретарь вовсе лицо компании. Красивое лицо, заметь, а не абы какое». Она пожала плечами и пошла за свой стол. От греха подальше. Мимо из кабинета Демьяна прошел Иван Платонович. Подмигнул, и Дина улыбнулась ему в ответ. «И не разеворот на боссов!» прокомментировала неускользнувший от ее внимания безмолвный диалог Ирэн, когда мужчина скрылся из вида. «У Демьяна Ростоцкого есть девушка, маргарита зовут, а у Ивана вкусы специфические». «Это какие же?» «Молодые девушки ему не интересны предпочитает разведенок с опытом. У него обе бывшие такие, одна даже здесь работала». «Вот ты разведена?» «Нет». «Но скоро буду», — добавила мысленно. «Так что ничего тебе с ним не светит. Да и выбор тут и без того большой». «Одни модели чего стоят?» «Я и не претендую», — заверила она собеседницу. «Вот, возьми, сделай копии этих документов», — распорядилась почувствовавшая себя начальница Ирен. «Только аккуратно, кривые копии никому не нужны». Кофер Астоцкий больше не просил, а затем и вовсе уехал на какую-то деловую встречу. Секретарь, воспользовавшись отсутствием босса, отправилась сплетничать в какой-то из отделов модного дома, оставив Дину отвечать на звонки. А потом и рабочий день сотрудницы на неполной ставке подошел к концу. Возвращаясь домой, думал о том, как резко изменилось все в ее жизни, практически в одночасье. Расставание с Богданом, его предательство, внезапная беременность, болезнь мамы. Появление в ее жизни человека, о котором она до недавнего времени и не подозревала, как о том, что и как оказалось, связывало. Новая работа, переезд. Жизнь не просто пошла не по планам, она покатилась кувырком в совершенно новом направлении. И что ждало впереди, неизвестно. Страшно волнующе даже думать об этом. Главное сейчас удержаться хоть как-то в этой новой реальности. Ради родителей и малыша. А еще не влюбляться больше. Слишком непредсказуемо, слишком больно.